21. Так прошло некоторое время, на наш взгляд, целые недели, может быть, даже три или четыре, ибо доверять уточнениям и расчетам Ганса Кастерпа мы не можем. Недели эти проскользнули незаметно, не вызвав никаких перемен, в нашем же герое они вызвали ставшую для него уже привычной упрямую злость против непредвиденных препятствий, вынуждавших его к сдержанности, которая таким образом отнюдь не являлась его заслугой против основного препятствия, возникшего перед ним в лице Питера Паперкорна, как тот себя именовал, когда собирался выпить рюмку водки, и главным образом против присутствия этого по величественного непонятного человека, действительно мешавшего Гансу Кастерку в гораздо более грубой форме, чем мешал в былые дни господин Сатамбрини. И вот между насупленными бровями молодого человека залегли упрямые гневные складки, из-под которых его глаза пять раз в день созерцали некую возвратившуюся у Бергов особу. Причем он все-таки был рад, что может хоть созерцать ее и чувствовать пренебрежение к воплощенному в ее спутнике великодержавному настоящему, не подозревающему, какой сомнительный свет на это настоящее бросает прошлое. Однажды вечером, без особой причины, как часто бывает в таких случаях, совместное пребывание пациентов в вестибюле и гостиных протекало оживленнее, чем обычно. Слушали музыку, цыганские песни, которые лихо исполнял на скрипке венгерский студент, затем Гофрад Бернс, тоже заглянувший сюда на четверть часа с доктором Краковским, предложил кому-то сыграть в басовых регистрах хор пилигримов. А сам, стоя рядом с пианино, а бил щеткой по струнам верхних ладов, пародируя скрипичные пассажи. Все очень смеялись, и Гофрат удалился под гром аплодисментов, снисходительно покачивая головой, словно дивился собственной шаловливости. Однако пациенты не расходились. Кое-кто продолжал музицировать, не привлекая к этому всеобщего внимания. Другие играли в домино и бридж, иные развлекались оптическими приборами или болтали разбившись на группы. Сидящие за хорошим русским столом тоже смешались с теми, кто толпился в вестибюле и в музыкальной комнате. Мингеры Пепперкорна видели то там, то здесь. Его нельзя было не видеть. Его величественное чело вздымалось над всеми прочими пациентами, затмевало их царственной мощью и значительностью. И если людей вначале, быть может, притягивали только слухи о его богатстве, то очень скоро оказалось, что их само по себе влечет эта яркая индивидуальность. Улыбаясь, они обступили его, кивали ободряющие самозабвенно. Он словно приворожил их своими бледными глазами и мощными складками лба, держал в постоянном напряжении выразительностью проработанных жестов своих рук с длинными ногтями. Причем окружающие не испытывали ни малейшего разочарования от того, что слова, следовавшие за этими жестами, были бессвязны, неясны и даже сумбурны. Если мы поищем в эти минуты Ганса Кастерпа, то найдем его в читальне, в той самой комнате, где когда-то, это когда-то звучит довольно туманно, рассказчик, герой читатель уже не совсем ясно себе представляют, когда именно. Ему были открыты очень важные тайны относительно тех мер, которые должны содействовать человеческому прогрессу. Тут было тише, лишь несколько человек разделяло его уединение. Кто-то писал под висячей лампой у двойного письменного стола. Дама с думой Пинснена на отцу сидела перед библиотечным шкафом и листала иллюстрированную книгу. Ганс Кэстурп устроился возле открытой двери в музыкальную комнату спиной к портье, случайно оказавшемся здесь в кресле. Это было обитое плюшем кресло в стиле Ренессанс. Если читатель хочет наглядно себе представить всю картину с высокой прямой спинкой и без ручек. Правда, молодой человек держал газету так, как ее держат, когда читают, но не читал, отклонив голову на бок, прислушивался к обрывкам, прошитой разговором, о музыки, доносившейся из гостиной. Причем его нахмуренные брови показывали, что и ее он слушает невнимательно, и что его мысли следуют вовсе не путями музыки, а бредут тернистым путем разочарований, ибо наш герой, возложивший на себя время долгого ожидания, Вынужден был признать, что когда этому ожиданию в результате определенных событий пришел конец, сам он остался в дураках, поэтому его мысли брели горькими путями упрямой злости, от которых было недалеко до решения бросить газету на это неудобное и случайно подвернувшееся кресло, выйти через дверь, ведущую вестибюль, и так как вечер испорчен, сменить общество больных на морозное одиночество на балкончике вдвоем с Марией манчини «А где же ваш двоюродный брат, месье?» — спросил позади него, над самой его головой, чей-то голос. А для слуха Ганса Кастропа это был волшебный голос, как бы созданный ради того, чтобы своей сладостной, терпкой глуховатостью доставлять ему невыразимое блаженство. а Блаженство, доведенное до своей высшей степени, — это был голос, сказавший давным-давно, с удовольствием, только смотри, не сломай, а властный голос — голос судьбы». И если Ганс Кастерп не ошибся, тот же голос осведомлялся сейчас об Иоахиме. Он медленно опустил газету и слегка поднял лицо, так что голова его оказалась выше спинки кресла, и он опёрся на ее край только шейным позвонком. А Молодой человек на миг даже закрыл глаза, но тут же снова открыл их и устремил взгляд куда-то вверх и вбок, туда, откуда доносился голос «бедный малый». Выражение его лица было прямо что-то отправиться из и Ему хотелось, чтобы его спросили еще раз, но она не спросила. Поэтому он даже не был уверен, стоит ли она еще позади его кресла, когда после довольно долгой паузы со странным опозданием ответил вполголоса: Он умер, вернулся на равнину, пошел служить в армию и умер. Он сам заметил, что слово «умер» оказалась первым значительным словом, прозвучавшим между ними. Заметил он также, что она, не зная достаточно его языка и желая высказать свое сочувствие, выбирая слишком легковесные выражения. продолжая стоять за ним, над ним, она ответила, «Увы, как жаль, совсем умер и похоронен? И давно?» Не так давно. Его мать увезла тело на родину. Он оброс бородой, как на войне. В его честь над могилой дали три залпа. И он это заслужил, он был очень храбрый, гораздо храбрее, чем другие люди, некоторые другие. Да, он был храбрый, радомант вечно упрекал его за чрезмерное усердие и пыл, но тело привело его к другому. И езуиты называют это «ребеллио Карнис. Он всегда был обращен к телесному, но в достойном смысле слова. Однако его тело дало проникнуть в себя недостойному началу и обмануло его чрезмерный пыл. Впрочем, нравственнее потерять себя и даже погибнуть, чем себя сберечь. Я уж и вижу, вы по-прежнему философствуете, без толку. Родамант? Кто это? бернс так его называет Сатамбрини. А, Сатамбрини, знаю, тот итальянец. Я его не любила, слишком мало в нем человеческого. Голос произнес человеческого, ленивый, мечтательно растягивая звуки «е». Он смотрел на всех свысока. Она сделала ударение на втором слоге. Его уже тут нет? Я глупая Я не знаю, кто это Радамант. Нечто гуманистическое. А с Атамбриня переехал. Мы все это время отчаянно философствовали. Он, Нафта и я. А кто это Нафта? Его противник. Раз он противник, мне хотелось бы с ним познакомиться. Но разве я не говорила, что ваш кузен умрет, если сделает попытку стать на равнине с солдатом? Да. Ты это причувствовала Что это вам вздумалось? Наступило продолжительное молчание, он, видимо, упорствовал. Он ждал, прижавший шейным позвонком к прямой спинке кресла, и глядел перед собой глазами провидца, ожидая, когда опять раздастся голос, и снова неуверенный, что она стоит позади него, страшась, что отрывочная музыка в гостиной могла заглушить ее удаляющиеся шаги. А наконец голос прозвучал опять. «А месье даже не поехал на похороны Кузана?» Он ответил, «Нет, а я здесь не простился перед тем, как закрыли гроб». Он уже начал улыбаться, «Ты себе представить не можешь, а да до чего у него был холодный лоб». «Ну вот опять, разве так разговаривать с дамой, с которой едва знакомы?» «Что ж, прикажешь говорить по-гуманистически, а не по-человечески?» Невольно и как-то сонно он растянул это слово, точно подтягивался и зевал. Какой вздор! Вы все время жили здесь? Да, я ждал. Чего? Тебя? Над его головой раздался смех, и, продолжая смеяться, она проговорила. А, Дурачок, меня? Просто тебя не отпустили. Неправда. Беронс один раз меня отпустил. Он был в гневе, и все-таки это был бы самовольный отъезд. Кроме старых и зарубцевавшихся следов, я болел еще в школьном возрасте. Ну, ты же знаешь, у меня есть и новый очажок, который нашел Беронс. Из-за него и температура. Все еще температура? Да, небольшая, почти постоянно. Иногда перемешается с нормальной, но это не перемежающаяся лихорадка. Это намек? Он промолчал, брови над его глазами провиться, нахмурились. Через некоторое время он спросил. А где ты побывала? За ним стукнули рукой по спинке кресла. Прямо дикарь какой то Где я побывала? Везде, в Москве, голос произнес Москве, с такой же ленивой протяжностью, как человеческого, в Баку на немецких курортах, в Испании. О, в Испании! А ну и как? Так себе путешествовать там плохо, а жители наполовину Мавры, костили какая-то сухая, окостеневшая, а Кремль прекраснее, чем тот замок или монастырь. Ну, у подножия горной цепи. Эскуриал. Да, замок Филиппа. Какой-то он бесчеловечный, этот замок. А мне гораздо больше понравился каталонский народный танец «Сардана» под Волынку. Я вместе с ними танцевала. Все берутся за руки и ведут хоровод. Площадь полна танцующими. Это прелестно. Это очень по-человечески. Я купила себе синюю шапочку, и ее носят там все мужчины и мальчики из народа, вроде фески. Она называется «Бойна». Я надеваю ее во время лежания вообще. Мессия решит. «Идет ли она мне?» «Какой месье?» «А вот этот в кресле?» «Я думал, Мингер Пепперкорн?» «Он уже решил. Он говорит, что она идет мне. Замечательно». «Он это сказал?» «Сказал всеми словами?» «Договорил фразу до конца так, что можно было все понять?» «Ах, мы, видимо, не в духе. Нам хочется быть злым и язвительным. Мы пытаемся поиздеваться над людьми, которые гораздо великодушнее, лучше и человечнее, чем мы сами» с нашими, с нашим болтливым другом с берегов Средиземного моря, с нашим великим Краснобаем. Но я не позволю, чтобы моих друзей... — У тебя еще сохранился мой внутренний портрет? — печально прервал он я. Она рассмеялась. — Надо будет поискать. А твой я ношу вот здесь. Кроме того, на моем комоде есть маленький мольберт, Я я, ночь ставлю его туда и... Ганс Кастерп не договорил. Перед ней вырос Пепперкорн. Разыскивая свою спутницу, он вошел через дверь, завешенную портьерой, и теперь стоял перед креслом того, кто сидел к ней спиной, и с кем она, видимо, оживленно болтала, не стояла, вытился и притом у самых ног Ганса Кастопа. И тот, несмотря на свое сомнамбулическое состояние, тут же сообразил, что полагается вскочить. Он попытался встать на ноги между обоими, но это было трудно сделать. Поэтому он соскользнул сиденье боком, в результате чего действующие лица этой сцены как бы образовали треугольник с креслом посередине. Мадам Шуша выполнила требования воспитанного Запада и представила этих господ друг другу. Старый знакомый, сказала она о Гансе касторпе еще с тех времен, когда она была здесь в последний раз. Присутствие господина Попперкорна не нуждалось в объяснении. Она назвала его, и голландец из-под своих как у идола, задумчиво углубленных арабесок на лбу и висках, устремил взгляд, бледный глаз на молодого человека, протянула ему руку, широкая тыльная сторона которой была усеяна веснушками. «Капитанская рука, если бы не копья ногтей», — решил Ганс Кастер. Впервые он оказался под непосредственным воздействием мощной индивидуальности Пепперкорна. В его присутствии всегда приходило на ум именно это слово — «индивидуальность», И человек вдруг начинал понимать, что такое индивидуальность, больше того он убеждался, что индивидуальность иначе и выглядеть не может. И Ганс при его хрупком юношеском возрасте чувствовал себя как бы придавленным тяжестью этих плечистых, багрово -лицах 60 лет. Этого старика в белом пламени волос, со страдальчески разорванным ртом и острой бородкой, длинной и узкой, спускавшийся на глухой, как у пастора, жилет. Впрочем, Попперкорн был сама любезность. «Сударь», — сказал он, — «весьма. Нет, разрешите мне, весьма. Сегодня вечером я знакомлюсь с вами, знакомлюсь с внушающим доверием молодым человеком. Я делаю это вполне сознательно, сударь, от всей души. Вы мне нравитесь, сударь, я прошу покорно. Конечно, вы мне нравитесь». Возразить было нечего. Проработанные жесты голландца были слишком категоричны. Ганс пришел пришелся ему по вкусу. И Пеппер сделал из этого соответствующие выводы. Он выразил их в форме намеков. А потом они в устах его спутницы получили разъясняющие и дополняющие уточнения. «Дитя мое», — сказал он, — «все хорошо». «А что, если бы...» — «Прошу понять меня правильно». «Жизнь коротка и наши возможности пользоваться тем, что она предлагает нам, увы...» Таковы факты, дитя мое. Закон неумолимый. Словом, дитя мое, словом, короче говоря, он застыл, сделав выразительный призывающий жест, как бы говоря, что снимает себя всякую ответственность, если, несмотря на его указания, произойдет ошибка. Но мадам Шоша, видимо, привыкла с полуслова угадывать направление его желаний. Она сказала, почему бы и не побыть еще вместе? Поиграем в карты, разопьем бутылку вина. Что же вы стоите? — обратился на Гансу Кастерпу. — Пошевеливайтесь. Не будем же мы сидеть втроем. Надо пригласить людей. Кто еще остался в гостиной? Зовите всех, кого найдете. Приведите несколько друзей с балкона, а мы пригласим доктора Тин-Фу от нашего стола. Паперкор потел руки. — Вот именно, — отозвался он. — Превосходно. Спешите, молодой друг, повинуйтесь. Пусть соберется компания. Мы будем играть, есть и пить и почувствуем, что мы, вот именно, молодой человек». Ганс поднялся в лифте на второй этаж, он постучался к АК ФРГ, а тот со своей стороны вытащил из их шезлонгов Фердинанда Вязалия и господина Альбина, лежавших на нижней галерее. Прокуроры Параванта и Чету Магнуса застали еще в вестибюле, а фрауштеры и Фрейлин Клеефельд в гостиной. И вот под средней люстрой раскрыли большой карточный стол К нему пододвинули стулья и столики для закусок. Мингер приветствовал каждого, кто присоединялся к его компании, любезным взглядом бледных глаз из-под внимательно приподнятых арабезок на лбу. Вокруг стола уселись двенадцать человек. Ганс Кастр показался между величественным хозяином и Клавдией Шоша. На стол положили карты и фишки, ибо сообще было решено сыграть несколько партий в «Винт Эд Ун», а пепперкорн С присущей ему торжественностью заказал вызванной им карлице белого шабли 1906 года. Для начала три бутылки и к нему сладостей, что найдется сушеных фруктов, конфет. Потирая руки, он приветствовал появление вкусных вещей и пытался даже выразить свои ощущения отдельными фразами, которые многозначительно обрывал, и эти ощущения ему действительно удалось выразить, поскольку за него говорила вся его незаурядная личность. Он положил обе руки на руки своих соседей и, подняв указательный палец с ногтем в виде копья, потребовал самого пристального внимания. Его охотно послушались и к восхитительному золотистому цвету вина в высоких бокалах, к сахару, выступавшему на ягодах винограда, малага, и к особому сорту маленьких соленых крендельков, посыпанных маком, которые назвал «божественными». Причем любое возражение, которое ему могли сделать против столь смелого определения, тотчас подавлял категорическим проработанным жестом. Он первый стал держать банк, но вскоре уступил господину Альбину, ибо если гости его верно поняли, обязанность банкомета мешала ему наслаждаться всеми подробностями этого вечера. Азартная игра была для него, видимо, делом второстепенным. С его точки зрения и игра-то была пустяковая. Самой маленькой ставкой по его предложению объявили 50 сантимов, но для многих участников и это оказалось слишком много. Прокурор Паравант и Фрауштер то краснели, то бледнели, причем особенно извивалась в муках эта дама, когда перед ним встал вопрос, прикупать ли при 18. Она пронзительно взвизгивала, если господин Альбин хладнокровно бросал ей привычным жестом игрока такую карту, где число очков подрывало корни все ее дерзкие планы, а Пепперкорн от души смеялся. «Вяжите, вяжите, сударыня!» — сказал он. «Ваш визг на полон жизнь, он исходит из глубочайшей. Пейте же, подкрепитесь для новых!» И он налил ей, налил своим соседям и себе, заказал еще три бутылки, чокнулся с вязалем и с опустошенный фрау Магнус, ибо ему казалось, что они больше всего нуждаются в подбадривании. Лица быстро раскраснелись, запылали от поистине чудодейственного вина, за исключением доктора Тинфу, он был желт по-прежнему, и на фоне этой желтизны особенно выделялись агатовые узкие глазки, поставленные косо, как у крысы. Неслышно слышно хихика, он держал очень крупные ставки, и ему бессовестно везло. Другие тоже не хотели отставать. Прокурор Параванд решил бросить вызов судьбе и за взглядом поставил 10 франков на такую карту, которая сулила очень относительные успехи, а затем, побелев от волнения, перекупил и забрал двойной выигрыш, так как господин Альбин, напрасно понадеявшись на полученного им туза, удвоил свои ставки. Все это были потрясения, которые распространялись не только на тех, кого они касались непосредственно, В них участвовали все собравшиеся, даже господин Альпин, хотя холодной осмотрительностью он мог соперничать с любым крупье в Монте-Карло, где, по его словам, был раньше завсегдатаем. Даже он не очень-то владел своими чувствами. Генс Кастер тоже играл побольшой, а также Клейфельд и Мадам Шоша. Потом перешли к турам, играли в железную дорогу, в Штос, в опасный дифферанс. Ликование и отчаяние, взрывы ярости и истерические приступы смеха, которые вызывала у играющих озорная удача, взвинчивая их нервы, хмелем возбуждения, были искренни и подлинны. Именно так звучали бы они среди перипетий самой жизни. Однако не только вино и игра, и в значительной мере даже не они, создавали у присутствующих особый подъем. Эти пылающие лица... Этот блеск расширенных глаз, то, что можно было назвать судорожной напряженностью, словно затаившего дыхание маленького кружка, его почти мучительной сосредоточенностью на данном переживаемом мгновении, все это скорее объяснялось присутствием властной натуры, яркой индивидуальности, объяснялось влиянием Мингера Пепперкорна, ибо он держал бразды правления в своей столь богатой жестами руке, И своим торжественным лицом, бледным взглядом и монументальными складками на лбу, своей речью и выразительной пантомимой заставлял людей подчиняться велениям данного часа. Что говорил он, нечто весьма несуразное, и тем более несуразное, чем больше он пил. Но гости ловили каждое слово, удивленно подняв брови, улыбаясь и кивая, смотрели на его указательные большой пальцы, которые он соединил округлым движением, словно что-то уточняя. На остальные пальцы, торчавшие точно поднятые копья, на его царственный лик, живой игрой в и, не противясь, отдавались восторженным чувствам, намного превосходившим ту преданность, на какую эти люди считали себя способными. Эта преданность их так обуревала, что иные были не в состоянии выдерживать на чувств. Фрау Магнус даже стало нехорошо. Она вот-вот готова была упасть в обморок, однако упорно не желала уйти к себе в комнату и удовольствовалась тем, что прилегла на шезлонг, ей тут же освежили лоб мокрой салфеткой, и она, немного отдохнув, снова присоединилась к остальным. По мнению Пепперкорна, причина такого подкосил в том, что она слишком мало поела. Он и высказал эту мысль, многозначительно обрывая фразы и воздев указательный палец. «Надо поесть, хорошенько поесть, чтобы отвечать требованиям жизни», — пояснил он и заказал для всех подкрепляющие кушанье. Было подано щедрое угощение. Холодное мясо, язык, гусиная грудинка, жаркое, колбаса и ветчина — целые блюда, полные жирных и лакомых кусков, украшенных шариками масла, редиской и петрушкой, делавшими их похожими на пышные клумбы. Но, хотя присутствующие, невзирая на недавний обычный ужин, об обилии которого нечего и говорить, принялись немедленно уничтожать поданное угощение. Мингер Пепперкорн, съев два-три куска, заявил, что все это чепуха, притом с таким гневом, который показывал, какие опасные неожиданности таит в себе его властная натура. Он прям таки разъярился, когда кто-то рискнул взять закуску под свою защиту. Его массивное лицо налилось кровью, Он грохнул кулаком по столу и заявил, что все это дрянь, после чего гости растерянно замолчали, ибо угощал-то в конце концов он, он был хозяином и имел право судить о своих дарах. Впрочем, как нетрудно было объяснить этот взрыв непонятного гнева, он удивительно шел Мингеру Пепперкорну, и Ганс Кастроп не мог этого не признать. Гнев ничуть не безобразил его, не умолял и производил в своей непонятности которую никто не осмеливался даже втайне связать с обилием выпитого вина, столь величественное царственное впечатление, что все окончательно оробели и уже не решали взять хотя бы еще один кусочек мяса. Успокоила своего спутника мадам Шоша. Она погладила его в широкую капитанскую руку, после удара кулаком оставшуюся лежать на столе, и вкрадчиво заметила, что можно ведь заказать и что-нибудь другое какое-нибудь горячее блюдо, если он хочет, если повар согласится. «Дитя мое», — ответил он, — «хорошо». И полное достоинство без всяких усилий перешел от ярости к спокойствию и поцеловал Клавдии руку. «Пусть подадут яичницу на всех, вкусную яичницу, зеленью, чтобы иметь силы отвечать требованиям жизни». И послал на кухню вместе с заказом сто франков, желая поощрить персонал который уже кончил работу. К пеперкорну полностью вернулось благодушное настроение, когда внесли несколько подносов с яичницей. Она была конореечно желтого цвета, посыпана зеленью и издавала пресноватый теплый запах яиц и масла. Все тоже занялись ею, не исключая самого Пепперкорна, притом наблюдавшего, как его гости наслаждаются едой. Отрывистыми словами и настойчивыми выразительными жестами он как бы принуждал каждого оценить по достоинству и даже с особым вниманием эти дары божьи. Потом велел подать на круг голландского джина и заставил всех выпить прям-таки с благоговением прозрачную влагу, от которой исходил здоровый запах жита с легкой примесью можжевельника. Ганс Кастер закурил, потянулась к папиросам с морштуком и мадам Шорша, Для удобства она положила перед собой на стол портсигары, в котором держала их. Портсигар был русский, лакированный, с изображением мычащейся тройки. Паперкор не возражал против того, что соседи предаются этому удовольствию, оно сам не курил никогда. А насколько можно было его понять, он относил употребление табака к числу слишком утонченных наслаждений, которые как бы отнимают величие о скромных и простых даров и требований жизни и лишают наше чувство возможности с должной силой отзываться о них. «Молодой человек!» — обратился он к Гансу Кастерпу, точно приковав его к месту взглядом бледных глаз и проработанным жестом. «Молодой человек! Простое! Священное! Хорошо! а Вы понимаете меня! Бутылка вина, горячая яичница, рюмка, очищенный! Вкусим сначала это наслаждение! Исчерпаем его до дна!» В полной мере отдадим ему должное до того, как... Безусловно, молодой человек. Ясно? Я знавал людей, мужчин и женщин, кокаинистов, любителей гашиша, морфинистов. И вот, милый друг... Хорошо, милый друг, превосходно. Пусть. Не будем судить и осуждать. Но перед тем, что должно предшествовать простым, великим, возникшим из божественных первоснов, эти люди... Ясно, мой друг. Кончено. «Осуждены, отвергнуты, они этому простому всем обязаны и остались перед ним в долгу. Как бы вас ни звали, молодой человек, хорошо, я знал, но позабыл. Не в кокаине, ни в опии, ни в пороке, как в таковом состоит порочность. Грех, который не простится, состоит в...» Он умолк. Обернувшись к соседу, он точно застыл в выразительном мощном молчании. Рослый, широкий воздев указательный палец, приоткрыв неровно разорванный рот с ногой и красной, слегка порезанной бритвой верхней губой, напряженно приподняв горизонтальные тяжелые складки лысого лба, окруженного пылающим нимбом белых волос, расширив маленькие бледные глаза, и в них Ганс Кастор вдруг увидел вспышку отчаянной боязни перед преступлением, перед великим грехом, перед непростительным бессилием, на который голландец намекнул. Теперь он молча со всей волшебной силой, не выявившей себя натуры властителя, приказывал понять их грозный ужас. Ужас, подумал Ганскасторб, объективный ужас, но в нем есть и что-то личное, касающееся его самого. Этого царственного человека страх, но не мелкий и ничтожный страх. В этих глазах вспыхнул на миг какой-то панический страх. Однако по своей природе Ганс Кастр был настолько склонен к почтительности, что, невзирая на все имевшиеся у него основания для враждебных чувств к величественному спутнику Мадам Шоша, это наблюдение не могло ни потрясти его.